Б 9. Представьте образ негативного события, с которым вы хотите поработать. Изменяйте визуальные субмодальные характеристики негативного события: цвет, размер, расстояние и так далее. Представьте образ позитивного события, когда вы испытывали положительные эмоции. Вернитесь к образу негативного события и наполните его субмодальностями позитивного воспоминания. Проведите проверку на экологичность. Б9. Субмодальное перепрограммирование опыта. В ответ на новое знание всегда встаёт вопрос о том, как человеку продолжить заниматься теми вещами, которым его учили. Сальвадор Минухин. С каждым из нас случается и хорошее, и плохое. Но нашу жизнь в конечном счёте определяет не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся. Ведь столкнувшись с очередной проблемой, её можно рассматривать и как неприятный, но полезный опыт, и как следствие собственного фатального невезения. Некоторые и на этом не останавливаются, продолжая раздувать свои страдания по поводу случившихся с ними неприятных событий до неимоверных размеров. К счастью, в НЛП давно и успешно применяются техники, позволяющие работать с негативными переживаниями и трансформирующей их в возможности с большой вариабельностью вариантов. В основе этих техник лежит работа с образами, звуками, ощущениями, при помощи которых мы кодируем своё восприятие мира. Настраивая эти характеристики, мы можем изменить своё отношение к уже прошедшим событиям в нужную нам сторону. В качестве эксперимента предлагаем вам закрыть на мгновение глаза и вспомнить какое-то приятное переживание. Скорее всего, вы увидите картинку Меня её цвет, яркость, размер и расстояние, на котором она находится от вас, вы напрямую влияете на те чувства, которые она у вас вызывает. Например, увеличивая яркость изображения, вы скорее всего обнаружите, что ваши ощущения усиливаются. И наоборот, сделав картинку тусклой, вы сможете ослабить испытываемые вами чувства. субмодальности известны в психологии с 1978 года, когда вышла в свет книга Дэвида Гордона Терапевтические метафоры. Многие авторы метафорически рассматривали субмодальности как молекулы, из которых состоит мысль. В НЛП термин субмодальности ввёл Ричард Бэндлер для обозначения характеристик внутренних фильмов, проигрываемых сознанием. Модальности и субмодальности Модальности это способы, которыми наш мозг сортирует и кодирует опыт. Мы все обладаем пятью чувствами: видим, слышим, чувствуем, ощущаем на вкус и на запах. Но у каждого человека есть свой ведущий способ кодирования реальности репрезентативная система. Кто-то предпочитает представить ясную, насыщенную деталями и цветами картину события. У таких людей развита визуальная модальность. Те, кто может создать сильное телесное ощущение, чувство напряжения мышц, температуры или фактуры материала, обладают кинестетической модальностью. Она небольшой группе людей присуща аудиальная модальность. Им проще представить ситуацию в виде звуков: раскатов голоса начальника или монотонного шума улицы. При этом все мы, в той или иной мере, можем ощутить вкус лимона или запах тонких духов. Предпочитаемая у человека модальность можно определить, если прислушаться к его речи. Одни произносят фразы типа: "Я не вижу никаких альтернатив" визуальная модальность. Другие: "Я пытаюсь войти в контакт с этой проблемой" кинестетическая. Третьи: "Услышьте меня" аудиальная. Все эти выражения представляют собой точные описания способа мышления говорящего. Поэтому для эффективной коммуникации, определив ведущую и презентативную систему человека, старайтесь использовать те слова, которые соответствуют его типу. Каждая из модальностей имеет составные части, называемые субмодальностями. Например, визуальная модальность имеет субмодальности яркости, цвета, глубины, положения, фокуса изображения и тому подобного. Аудиальная модальность громкости, амбра, локализации в пространстве, стерео, моно и так далее. А кинестетическая модальность, интенсивности, формы, местоположения, размера, качества и так далее. Изменение одних субмодальностей может не влиять на ваше отношение к переживанию, а изменение других, напротив, существенным образом преобразует его. Например, неприятная ситуация может быть меньше тусклее и располагаться внизу справа. Приятное быть больше, ярче и располагаться вверху. Изменение положения и яркости не приводит к изменению оценки, а вот изменение размера критическая субмодальность меняет и остальные субмодальности тоже. Как это работает? Когда человек уверенно и решительно движется в том направлении, куда ведут его мечты, тон то сам того не ожидая может в любую минуту достичь успеха Генри Дэвид Таро Личный опыт каждого из нас хранится в нейронной сети головного мозга, которая формируется на протяжении всей жизни. Каждый раз, когда мы взаимодействуем с окружающим миром, что-то принимаем на веру или ощущаем с помощью своих органов чувств, наш мозг пытается найти место новой информации в этой сети. Кодирование нашего отношения Нравится, не нравится, нейтрально происходит с помощью субмодальностей, образов, звуков, ощущений. Действия, повторяемые изо дня в день, приводят к сильной сцепке нейронных связей и закреплению привычной реакции. Вот почему, встречая знакомого человека, мы, не задумываясь, приветливо ему улыбаемся или досадливо хмуримся. Наше отношение к нему зафиксировано в нашей нейросети. Но иногда сцепка нейросетей происходит в результате однократного интенсивного события, вызвавшего у нас бурные, как правило, негативные эмоции. В этом случае однажды сложившиеся нейронные связи будут вызывать сильные переживания каждый раз при мысли о травмирующем событии, пока данный опыт не будет пережит и переосмыслен. К сожалению, большинство людей не работают целенаправленно над внутренними образами В результате чего их мозг спонтанно показывает им одну картину за другой, вызывая у них перепады настроения и самочувствия. Между тем, субмодальности По словам авторов книги NLP, большая книга эффективных техник Боба Бодэнхамера и Майкла Холла открывают перед нами символический или семантический путь к кодированию высших концепций, являющихся номинализациями, а не объектами, которые мы можем видеть, слышать, нюхать или пробовать на вкус, относя к реальным или нереальным, к прошлому или будущему. Иными словами, изменение субмодальности позволяет нам перекодировать свой опыт, создавая новые устойчивые нейронные связи. Примерный перечень субмодальностей. Список визуальных субмодальностей. Первая субмодальность цвет или чёрно-белый. Вопрос для извлечения различий звучит так: это цветное или чёрно-белое? Это весь цветовой спектр. Вторая субмодальность цветность. Вопрос Количество цветов. Третья субмодальность насыщенность. Вопрос: насколько насыщенные цвета или блёклые? Четвёртая субмодальность яркость. Вопрос: в этом контексте это ярче или темнее, чем обычно? Пятая субмодальность контраст. Вопрос: это сильно контрастное, яркое или блёклое? Шестая субмодальность Фокус. Вопрос. Этот образ резкий в фокусе или он размыт? Седьмая субмодальность. Текстура поверхности в этом образе. Вопрос. Гладкая или грубая? Восьмая субмодальность. Фон. Вопрос. Соотношение фигура-фон. Девятая субмодальность. Детальность, плотность. Вопрос. Передний план и фон детализированы. Насколько насыщен образ объектами? 10-я субмодальность: глубина резкости. Вопрос. Видите ли вы эти детали как часть целого или вы должны сдвигать фокус, чтобы увидеть их? 11-я субмодальность: размер. Вопрос. Как велика эта картинка? попросите для определения оценить размеры порядка 11 на 14 см. 12-я субмодальность. Дистанция, расстояние. Вопрос. Как далеко этот образ? Снова попросите для определения оценить дистанцию порядка 6 м. 13-я субмодальность. Форма. Вопрос. Какой формы эта картинка? Квадратная, прямоугольная или круглая? 14-я субмодальность. Границы. Вопрос. Есть ли границы вокруг него или его края расплывчаты? Имеет ли граница цвет? Как широка эта граница? 15-я субмодальность. Положение. Вопрос. Где этот образ помещён в пространстве? Покажите мне обеими руками, где вы видите этот образ, образы. 16-я субмодальность. Движение внутри образа. Вопрос: это движущееся или неподвижное картинка? Насколько быстро это движение? Быстрее или медленнее, чем обычно? 17-я субмодальность. Движение вне образа. Вопрос: этот образ стабильный? В каком направлении он движется? 18-я субмодальность. Скорость движения. Вопрос: Как быстро движется? 19-я субмодальность. Ориентация, угол зрения. Вопрос. Эта картинка наклонна? 20-я субмодальность. Ассоциирован, диссоциирован. Вопрос. Вы видите себя или вы видите это событие, как если бы вы были в нём? 21-я субмодальность. Перспектива, позиция. Вопрос. С какой стороны вы видите это, если диссоциирован? Вы видите себя справа или слева, спиной или лицом? 22-я субмодальность. Пропорции. Вопрос. Эти люди и вещи в этом образе в натуральной пропорции или некоторые из них больше или меньше, чем в жизни? 23-я субмодальность. Размерность. Вопрос. Это плоская или трехмерная? Эта картинка обернута вокруг вас? Двадцать четвертая субмодальность. Единственность-множественность. Вопрос. Есть только один образ или больше, чем один? Вы видите их один за другим или одновременно? Список аудиальных субмодальностей. Первая субмодальность положение. Вопрос: Вы слышите это изнутри или снаружи? Откуда этот звук, голос исходит? Вторая субмодальность направление. Вопрос: Куда этот звук, голос распространяется? Третья субмодальность частота. Вопрос: Какова частота звучания? Паузы между колебаниями. Четвёртая субмодальность. Высота. Вопрос. Какова высота звука? Высота выше или ниже, чем обычно? Пятая субмодальность. Тональность. Вопрос. Какова его тональность? Носовой, гнусавый, полнозвучный и богатый, тонкий, скрипящий. Шестая субмодальность. Звуки, слова. Вопрос. В звуке без символического значения или слова, как самостоятельные якоря состояний? Седьмая субмодальность. Мелодия. Вопрос. Это монотонная или есть мелодический диапазон? Восьмая субмодальность. Изменяемость модуляции голоса. Вопрос. Какие части выделены? Девятая субмодальность. Громкость. Вопрос. Какова громкость этого? 10-я субмодальность. Темп. Вопрос. Это быстрое или медленное? 11-я субмодальность. Ритм. Вопрос. В этом есть ритм? 12-я субмодальность. Длительность. Вопрос. Это непрерывная или прерывистая? 13-я субмодальность. Обертоны. Вопрос. добавочные гармоники, которые дополняют основной тон. Они тише по звучанию. 14-я субмодальность моно-стерео. Вопрос. Вы слышите это с одной стороны, с обеих сторон или звук повсюду вокруг вас? Среди представленного списка субмодальностей есть как ассоциированные, мы видим, слышим и ощущаем изнутри своего тела, так и диссоциированные. Мы видим, слышим и ощущаем извне со стороны. Диссоциация позволяет уменьшить неприятные эмоции при переработке негативных переживаний, а ассоциация, напротив, получить доступ к внутреннему состоянию. Все перечисленные элементы списка следует использовать в работе с внутренними переживаниями с учётом контекста. Например, яркость, как правило, вызывает усиление ощущений. Мы стремимся к яркой жизни, яркому будущему. Однако, если мы усилим яркость, представляя картину романтического ужина при свечах, это может ослабить приятное переживание. Другой случай. Приближение картинки позволяет её сделать более реальной и убедительной. Однако, если вы приблизите чересчур сильно, например, картину с изображением любимого человека, так что будут видны поры на его лице, это сделает его менее привлекательным. Ожидаемый результат. Зная, в какой репрезентативной системе мы кодируем свою информацию и меняя её субмодальности, мы можем перепрограммировать любой наш опыт, в частности, менять оценку ситуации с неприятной на положительную или нейтральную. Например, перестать сердиться по поводу шума вокруг и не замечать его. Убирать навязчивые состояния, например, переедание и курение. управлять вниманием и восприятием текущей ситуации, например, полностью погрузиться в работу. Работать с эмоциями и состояниями. Например, вызвать у себя творческое вдохновение. Создавать мотивацию делать что-то, чего ранее не хотелось, например, писать диссертацию. Менять убеждения. Например, создать у клиента убеждённость в возможности исцеления. Работать с фобиями. Благодаря универсальности данной техники, она может быть использована для работы с любыми негативными переживаниями, за исключением случаев тяжёлых психических расстройств, которые требуют обращения к психиатру. Предлагаем вам убедиться в быстрых и эффективных результатах, достигаемых с помощью техники субмодального перепрограммирования опыта, на примере работы с негативными переживаниями. Алгоритм выполнения психотехники субмодальное перепрограммирование опыта в работе с негативными переживаниями. Некоторые события бывают настолько резкими и трагичными, что человек не в состоянии с ними совладать. В таких случаях работа с визуальными субмодальностями может быть затруднена. Картинка как будто застыла и не двигается. Данное упражнение не только позволит улучшить состояние, но и преодолеть застревания в тягостных воспоминаниях. Способ первый. Шаг первый. Представьте негативный образ ситуации, с которой вы хотите поработать. Зевните, потянитесь, чтобы тело включилось в работу. Это даст вам понимание, что вы управляете своим внутренним состоянием, а не наоборот. Шаг второй. Представьте нейтральную картинку. Мы рекомендуем использовать образы трёх геометрических фигур и поочерёдно то приближайте её, то отдаляйте её. Можно крутить фигуры, менять цветность и так далее. Если работа с ними проходит успешно, можно переходить к следующему шагу. Шаг третий. Изменяйте визуальные субмодальные характеристики негативного события. цвет, размер, расстояние и так далее. Шаг 4. Представьте картинку радостного события, где вы испытывали положительные эмоции. Например, сдачу экзамена, покупку желанной вещи и так далее. Шаг 5. Вернитесь к первой негативной картинке и наполните её субмодальностями позитивного воспоминания, закрашивая, меняя расстояние, создавая границы и так далее. Шаг 6. Проведите проверку на экологичность. Если уровень тревоги снижается, значит, техника сделана правильно. Иногда бывает достаточно одного повторения. Смысл работы заключается не в том, чтобы стереть эти негативные переживания из памяти, а в том, чтобы отнестись к ним более спокойно, реалистично и гибко. Способ второй. Шаг 1. Представьте картинку только негативного события. Детально опишите её субмодальности: местоположение, цвета, контрастность и так далее. Шаг второй. Представьте, что у вас в руках пульт, с помощью которого вы можете изменить три субмодальности негативного образа: цвет, размер и расстояние. Обесцветьте картинку, чтобы получилось сплошное белое пятно. Уменьшите её и переместите далеко за горизонт. Цвет картинки можно менять на любимый, но мы рекомендуем делать её расплывчатым белым пятном. Шаг 3. Проведите проверку на экологичность. Данную технику можно использовать с запросами об улучшении здоровья, страхами, например, поход к стоматологу. Её можно использовать часто и практически без ограничений. кроме серьёзных психических расстройств. Дополнительные техники. Усиление ресурсного состояния. Текст техники приведён по книге "Руководство по субмодальности". Вы можете использовать субмодальности для изменения своего настоящего состояния. Например, вы можете усилить своё спокойствие и невозмутимость, и шум вокруг больше никогда не будет отвлекать вас от работы. Для этого выполните такие шаги. Шаг первый. Закройте глаза и мысленно представьте картину, которую вы только что видели перед собой. Если вам не удалось это сделать, то открывайте и закрывайте глаза до тех пор, пока вы не получите чёткий мысленный образ того, что вы видели, когда ваши глаза были открыты. Шаг второй. Поместите очень маленькую картинку, в которой вы видите себя именно там, где вы находитесь и где вам радостно, в центр этого образа. Шаг 3. Откройте эту маленькую картинку прямо из середины экрана так, чтобы она полностью перекрыла собой старую. Шаг 4. Шагните внутрь новой картинки, чтобы видеть то, что вы увидели бы, если бы действительно находились там. Шаг пятый. Оказавшись внутри картинки, представьте, что внутри неё открывается другая маленькая картинка, в которой вы видите себя сидящим здесь же и чувствующим себя ещё более спокойным и невозмутимым. Повторите это упражнение как можно быстрее 10 раз. Ключи глазного доступа Дополнить проделанную психотехнику вы можете упражнением ключи глазного доступа КГД. Данная техника заключается в переработке информации с помощью движения глаз. Паттерны глазного доступа впервые описал американский психолог Уильям Джеймс в книге Принципы психологии. Но популярность данный метод получил после выхода книги Основоположников NLP Ричарда Бэндлера и Джона Гриндера Из лягушек в принцы. Внимательно наблюдая, куда направлен взгляд человека, мы можем понять, в какой репрезентативной системе визуальной, аудиальной или кинестетической он обрабатывает информацию в данный момент. Для большинства, правшей, будет верна такая схема: взгляд налево вверх визуальное воспоминание; взгляд направо вверх визуальное конструирование; взгляд налево аудиальное воспоминание. Взгляд направо аудиальное конструирование. Взгляд налево вниз внутренний диалог. Взгляд направо вниз кинестетика. Например, если правша, к примеру, смотрит вверх и влево, он вспоминает увиденное ранее. А если вверх и вправо, он конструирует образ, собирая вместе его части. Для левшей и переученных левшей схема будет зеркальна. Как это использовать? Отследив траекторию глаз собеседника, мы можем выяснить его стратегию принятия решений, а также определить ложь. Если человек смотрит вниз влево, ведя сам с собой внутренний диалог, то скорее всего, он пытается что-то придумать, солгать. Если вы заметили взгляд собеседника, направленный направо вниз, негативная кинестетика поддержит его словами. или, если это уместно, прикосновениями, чтобы дать ему понять, что вы на одной волне. Знание о ключах гвоздового доступа можно использовать также в бизнесе для принятия важных решений. Для того, чтобы сформулировать новую идею, побыть мечтателем. Полезно прогуляться, держа голову приподнятой и смотря вверх. Чтобы удостовериться, что данная идея может быть реализована, роль реалиста. Держите голову прямо и смотрите перед собой. И наконец, побудьте критиком. Опустите голову и посмотрите вниз. Техника КГД сработает только в том случае, если вы в данный момент обдумываете конкретную информацию. Если вы просто посмотрите на что-то снаружи, ключей глазного доступа не будет. На основе данного метода американский психотерапевт Френсис Шапира впоследствии вывела отдельную отрасль терапии ДПДГ. Десенсибилизация и переработка движением глаз. ДПДГ можно использовать для ускоренной интеграции любого опыта. Но чаще всего эта техника применяется для избавления от тяжёлых душевных травм, включая посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Лучше всего эту технику выполнять вдвоём. Сядьте друг напротив друга. Начните рассказывать о своей проблеме, страхе. Попросите, чтобы ваш друг, оператор по вашей команде, начал неспешно двигать своими двумя сомкнутыми пальцами по горизонтали на расстоянии примерно 10 см от вашей переносицы. Отслеживайте только глазами, не двигая головой, движение оператора и при этом продолжайте думать о своём страхе, мысленно представляя его. Сделайте около 20 повторений. Когда воспоминания перестанут сопровождаться сильными эмоциями, работу можно считать законченной. Благодаря тому, что глазодвигательные нервы берут своё начало в глубинах мозга, ретикулярной формации, отвечающих за обработку сенсорной информации, то когда глаза начинают двигаться в определённом направлении, ретикулярная формация посылает в мозг импульс, стимулирующий быструю переработку и усваивание мозгом конкретного сенсорного переживания. Если вы выполняете эту технику самостоятельно, выберите в комнате две значительно удалённые между собой точки и плавно переводите свой взгляд от одной к другой, одновременно обдумывая болезненное воспоминание. Эту технику можно выполнять даже с закрытыми глазами. Противопоказаний у неё немного: тяжёлые психические состояния, некоторые болезни сердца и глаз.